На последнем выпускном курсе учится нахимовец Геннадий Андрусенко. Мы с ним беседовали отдельно. Ладный, стройный паренек, чернобровый, с чистыми карими глазами. Очень симпатичный, рослый, морская форма делает его еще более взрослым. Его отец, бывший моряк Балтийского флота Валентин Кузьмич Андрусенко, живет сейчас в городе алма -Ате. Я созвонился с ним по телефону и спросил, не сможет ли он прилететь на несколько дней в Ленинград. Мне очень хотелось с ним поговорить, познакомиться, расспросить о других представителях династии Андрусенко. Дело в том, что отец Валентина Кузьмича, дед Геннадия, тоже был моряком Балтийского флота, участвовал в Октябрьской революции. Валентин Кузьмич согласился прилететь в Ленинград, ему, конечно же, приятно было увидеть Гену своего сына. А кроме того, в Ленинграде живет его дочь Диана, так что ему предстояло много приятных семейных встреч. Словом, на другой день Валентин Кузьмич позвонил мне по телефону и сказал, что он в Ленинграде. Мы встретились около Нахимовского училища, я, отец и сын Андрусенко. Отдавая дань уважения первому поколению советских моряков, участникам Октябрьской революции, мы посетили крейсер «Аврора» ходили по его палубам, стояли у пушки, которая произвела выстрел по Зимнему. Этот выстрел был сигналом начала штурма Зимнего, и вот здесь, где, казалось, витал дух тех легендарных матросов Балтики, которые совершили революцию и брали Зимний, я и попросил Валентина Кузьмича, чтобы он рассказал о своем отце. Отец мой, Кузьма Захарович, служил на Балтике, на крейсере «Рюрик». Он был большевиком. Поднял со своими друзьями восстание на крейсере, но восстание было подавлено. Тех, кто руководил восстанием, с крейсера списали, в том числе и моего отца. Вскоре отец попал на фронт. Я захватил сохранившийся блокнот отца». Мне казалось, что это вам будет интересно. С этими словами Андрусенко достал небольшой, старый, с потертыми краями блокнот и открыл его. В блокноте была пожелтевшая бумага и записи простым карандашом. Андрусенко продолжал рассказ. Я не знаю, по какому поводу, для чего отец сделал эту запись. Но вот здесь его рукой написано как раз о том периоде жизни. Мы стали читать страницы блокнота. В 1916 году на фронте был ранен. После лечения 20 мая 17 года Черноморским военным госпиталем уволен с военной службы. Пришел домой в Самарскую губернию 26 мая 1917 года. А 10 июня 17 года был избран председателем Волосной земельной управы, где отбирал землю у 16 помещиков и отдавал крестьянам, за что был гоним Дуговым, но спасся. И с тех пор, с 10 июня 1917 года по 20 октября 1928 года, без перебоя работал в пользу советской власти. Не был ни растратчиком, ни безобразником над людьми, за что пользовался авторитетом везде. Вот так коротко, на одной блокнотной страничке рассказал свою биографию бывший революционный матрос Кузьма Захарович Андрусенко. Он умер в 1929 году. На ней в полный рост стоял в морской форме, в немножко сдвинутый на бок без козырки, крупный сильный матрос с боцманской дудкой на груди. У него были лихо закрученные густые усы, твердый взгляд и такие же черные густые брови, как у внука Гены. Беседуя с Валентином Кузьмичем, я думал о том, как хорошо, когда сын так подробно знает жизнь и дела своего отца. А ведь бывает и так, что в некоторых семьях не то чтобы не интересуются, а как-то прохладно относятся к прошлому своих родных и близких. Встречал я и таких, которые даже не знали места, где погиб отец, и не искали это место. Получили похоронку, погиб при освобождении Белоруссии, или Молдавии, или под городом таким-то. И на этом все сведения обрывались. Мне кажется непростительными такая халатность и безразличие. Уж коль скоро сейчас и пионерские организации, и всевозможные группы поиск, и общественные организации и советы ветеранов частей ищут павших воинов, то родственники это, мне кажется, в этом тем более должны быть заинтересованы. И вот, может быть, это и помогло мне услышать о жизни самого Валентина Кузьмича из уст его сына Гены. Поэтому я и спросил, «Гена, а что ты знаешь о своем отце? Расскажи, пожалуйста». Гена не смутился, он посмотрел на своего отца любящими глазами, улыбнулся. Улыбнулся хорошо, по сыновье трогательно. Отец с нескрываемым любопытством смотрел на Гену. Видно, он никогда прежде не думал о том, что знает и как может рассказать о нем сын. Геннадию, конечно, было неловко при рассказывать о нем же, и он стеснялся, боясь, что это получится очень высокопарно но в то же время чувствовалось, что большая любовь к отцу так и подмывала его говорить о нем возвышенно. С молоду мой отец решил стать моряком. Поехал он поступать в училище военно-морской авиации. Но немного опоздал, прием там уже закончился. Направился оттуда в Севастополе поступать в военно-морское училище. Ну и там уже прием был закончен. Оттуда поехал в Одессу, в морской техникум, но и там у него ничего не получилось. Тогда он в Ростове поступил матросом сначала на речное, а потом в Азовское пароходство. И служил там до призыва в армию. В 1939 году его призвали на срочную службу. Ну и, конечно, батя сделал все, чтобы стать матросом. Он стал краснофлотцем и послали его учиться в Петерговскую школу младших авиаспециалистов, которую он окончил и стал мастером по авиационному вооружению. Довелось ему участвовать в боях с белофиннами. Он обслуживал самолеты, готовил их оружие к бою. По этой же специальности он работал, когда на нашу страну напали фашисты. Отец, обслуживая самолеты, не раз... Вылетал за стрелков, которых так не хватало. Стрелки часто гибли в воздушных боях. Во время такого вылета был ранен и мой отец. После лечения в госпитале он попал на Балтийский флот на торпедные катера. В октябре 1944 года в бою по окончательному освобождению Ленинграда от гитлеровских войск высаживался десант на остров Сарема. Отец мой в этом десанте командовал шхуной, на которой было 200 десантников. Кроме людей здесь было много боеприпасов. При преодолении зоны заградительного огня произошло прямое попадание нескольких вражеских снарядов в шхуну. Загорелись ящики с боеприпасами. И отец сбрасывал эти горящие боеприпасы в воду. Они могли каждую минуту взорваться» но он для спасения людей, рискуя своей жизнью, спас шкуну и высадил десант в назначенном месте. За этот подвиг моему отцу было присвоено звание Героя Советского Союза. Я смотрел на лицо Валентина Кузьмича, в его глаза и видел, что ему очень приятно, и он даже несколько удивлен и растроган, что сын его так горячо о нем рассказывает. Но мне захотелось узнать о его подвиге более детально. Конечно же, Гена не мог знать все подробности. И поэтому я спросил, «Валентин Кузьмич, расскажите, пожалуйста, об этом трудном и памятном бое сами». Валентин Кузьмич на некоторое время задумался, как бы еще и еще раз мысленно окидывая взглядом тот далекий памятный и трудный для него фронтовой день. Для высадки десанта было отправлено много военных кораблей, и были использованы простые шхуны, на которых посадили десантников. На военных кораблях места всем не хватило, и меня назначили командиром такой вот шхуны. На ней, как сказал правильно Гена, было 200 бойцов. В общем, почти батальон. Мы шли сначала осторожно, стараясь как можно ближе под прикрытием ночи подойти к берегу, занятому врагом. И это нам почти удалось. Но неподалеку от берега нас обнаружили, и фашисты открыли заградительный огонь. Впереди сплошной стеной поднималась вода от взрывов снарядов, и войти в эту стену всплесков и взрывов было, конечно, не так-то просто. И преодолеть ее тоже было нелегко, но необходимо. Я повел свою шхуну через этот заградительный огонь. Несколько снарядов угодило в судно. Загорелись ящики. Но что такое горящие боеприпасы, вы хорошо представляете. Каждую секунду может произойти взрыв. Я это знал, и поэтому кинулся сбрасывать ящики. Тут некогда говорить людям и объяснять. Тут надо действовать. Под продолжающимся обстрелом я сбросил эти ящики в воду, и наши шкуна и еще несколько прорвавшихся через заградительный огонь двинулись к берегу, занятому врагом. Наши боевые корабли и авиация открыли огонь по гитлеровцам и всячески помогали нам подойти поближе, чтобы высадить десант. Когда подошли к берегу, надо было спрыгнуть в воду, ведь это только говорится «к берегу», а до берега-то было еще порядочно. Вода в октябре на Балтике холодная, Не так-то сразу и решишься прыгнуть в нее, окунуться с головой. Ведь все солдаты с оружием и боеприпасами, все тяжелые. Некоторые командиры погибли от прямого попадания в шхуну. Вот и получилась некоторая заминка, поэтому я прыгнул в воду, позвал солдат за собой и повел их к берегу. Ну, а на берегу уже и в атаку повел на фашистов. Мы укрепились на плацдарме, и только после этого я вернулся на свою шкону. Вот, собственно, и весь подвиг, за который мне было присвоено звание Героя Советского Союза. А как после войны сложилась ваша жизнь? После войны меня взяли на работу в Главное политическое управление военно-морского флота, комсомольский отдел. Я был на параде победы в Москве, правда, не участником, а зрителем на трибуне. Служба у меня должна была бы пойти очень хорошо, и моя мечта, стать морским офицером, была близка к осуществлению. Но сказались пять ранений и две контузии. И я, как когда-то мой отец, не смог продолжать службу, был уволен в запас в 1946 году. Вернулся домой. Отец, как я уже сказал, умер в 1929 году, а мать жила в алмате. Вот к ней я и приехал. Поступил учиться в университет. Проучился до 1949 года, но университет не окончил. Сказались ранения. Да к тому же я еще всю Ленинградскую блокаду пережил. В общем, здоровье подвело. Но зато ребята мои будут с хорошим образованием. Дочка Диана окончила в прошлом году Ленинградский университет, исторический факультет. Сейчас работает научным сотрудником. Петропавловской крепости. Она готовится защитить диссертацию. Двадцать три года ей сейчас. Я поторапливаю. Говорю замуж пора. Она отвечает: вот сначала защищу диссертацию, а там уж посмотрим. У Гена дорога прямая. В этом году окончил Нахимовское училище. Пойдет высшее офицерское морское, и будет он у нас славным морским офицером память о роли матери в воспитании детей, желая об этом напомнить своим собеседникам, я попросил Гену, расскажи о своей маме, пожалуйста. Маму мою зовут Екатерина Ивановна. Она у нас замечательная. Она тоже фронтовик, служила медиком. Звание у нее военфельдшер, лейтенант медицинской службы. Вынесла с поля боя много раненых. За эту службу на поле боя она награждена орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Так что мама у нас боевая, хоть и не морячка, но настоящий фронтовик. Валентин Кузьмич, вы со своей женой познакомились на фронте во время войны? Нет, познакомились мы позже, в 1951 году. Мы работали с ней в одной системе. И как-то получилось, что не только чисто человеческие отношения, а еще сыграло свою роль и наше фронтовое прошлое. Мы почувствовали взаимную близость, тягу, желание быть вместе, потому что у нас было много общего. Вот так мы стали мужем и женой. — Гена, а тебе приходилось бывать в плавании, почувствовать вкус моря? — Да, я бывал в учебных плаваниях. Вот хотя бы минувшим летом мы ходили на учебном корабле «Перекоп» в Балтийское море. Однажды были неподалеку от острова, на который папа высаживал десант. Я там прокладывал курс, снимал пеленги, и все время, работая по прокладке курса, думал о том, что вот здесь папа воевал, и произошло то, о чем я сегодня вам рассказал. В общем, вкус моря я уже почувствовал». Валентин Кузьмич задумчиво сказал «Вкус моря. Он не всегда праздничный и радостный. Стоишь на палубе торпедного катера зимой, и тебя с ног до головы обдает холодными брызгами. Вот тут особенно чувствуется вкус моря. Одежда покрывается хрустящей коркой льда, руки коченеют, дубеет лицо. Ветер и качка валят тебя из стороны в сторону». Это тоже вкус моря. И об этом не следует забывать.